Колебания в вопросе о всеобщем обучении. Страница 334. Первые расчеты возможности введения всеобщего обучения. Страница 345. Расчеты и решения Госдумы. Страница 347. Осуществление думского плана. Страница 348. Цифровые итоги. Страница 349. Состав учителей. Страница 349. Рост книгоиздательства, страница 351. Смирдинский период, страница 351. Ускорение роста со второй половины XIX века, страница 352. Усиление народного спроса на книгу, страница 353. Медленность роста публичных библиотек, страница 353. Роль университетской молодежи и комитетов грамотности в организации народного чтения, страница 354 Проникновение книги в деревню, страница 355 Типы народных читателей и характер чтения, страница 356 Роль издательства для народа, страница 358 Изучение народного читателя, страница 359-я. Книжный поток времен революции 1905 года, страница 361. Отлив, страница 362. Роль книжной продукции, страница 362. «Идейные издательства и читатели, страница 363. Боевое настроение читателей, страница 364. Грамотность до конца XIX века, страница 365. Радикализм учительских съездов 1908-13 годов. Страница 366. Государственный комитет Февральской революции. Страница 367. Недостаточность практических мер. Страница 367. Начало развала школы. Страница 368. Библиография. Страница 369. Глава 5. Школа на службе политики в СССР. Взгляд Ленина, страница 372. Заимствование у русских и иностранных педагогов, страница 373. Педагоги марксисты, страница 374. Трудовая школа в партийной программе, страница 375. Политическая школа Маркса и Энгельса, страница 377. Непригодность для России, страница 378. «Настроение школьных учителей» — страница 379 -я. «Коммунистическое руководство имя страница 380-я, восемьдесят перелом» — страница 380, перелом, страница 380 «Образовательный ценс учителей» — страница 382 вторая «Развал дореволюционной школы» — страница 382 -я. Ответственность советской власти за дальнейший упадок, страница 384. Первоначальные иллюзии, страница 385. Положение 1918 года, страница 385. Крушение плана единой школы, страница 386. Уступки профессионализму, страница 387. Обособление типов школ, страница 388. Выход из каждой в профессию, страница 389. Социальное воспитание в низшей школе, страница 389. Споры о комплексном методе, страница 390. Приспособление программ ГУСа к марксизму, страница 392. Споры об осуществимости такой школы, страница 393. Пассивное сопротивление среды, страница 394. Компромиссы на практике, страница 394. Недовольство крестьянства и учителей, страница 395. Выход школы на улицу, страница 396. Самоуправление и внесение политики в школу, страница 397. Политическая проверка, страница 398. Попытки приспособления школы к жизни, страница 398. Перемена отношения населения, страница 399. Рост количества школ, страница 400. Проекты всеобщего обучения, страница 402. Трудность осуществления, страница 403. Усиление профессионализации школы, страница 405. Фабричные школы, страница 406. «Техникумы» — страница 407, «Рабфаки» — страница 408, «Их неудача. страница 409, «Статистика профессиональных школ» — страница 410, «Нехватка специалистов для пятилетки» — страница 410, «Положение средней школы» — страница 411, «Отношение к ней власти» — страница 412, Отсев детей рабочих, страница 413. Лицо и изнанка средней школы, страница 413. Возвращение к старому, страница 414. Утопический период высшей школы, страница 415. Внимание к ней Начальство, страница 415. Контроль состава студентов, страница 415. Надзор за профессорами, страница 417. Профессионализация. Страница 417. Чистка профессоров. Страница 418. Состав научных работников. Страница 419. Цели новой общей реформы. Страница 420. Луначарский упирается. Страница 420. Итог недочетов. Страница 421. Попытка компромисса наркомпроса и победа нового направления, страница 422. Первый нарком Бубнов, страница 423. Положение учителей, страница 423. Борьба с реакционной профессурой, страница 424. Новые аспиранты, страница 425. Пересмотр программ ГУСа, страница 425. Борьба за темпы. Страница 426. Поиски причин неудачи. Страница 427. «Требования принципиальности и возвращения к единой и политехнической школе. Страница 427. Принудительная семилетка. Страница 428. Обязательные социальные нормы приема. Страница 429. Вопрос об экзаменах. Страница 430. Требования политехнического съезда 1930 года, страница 431. Сопротивление среды, страница 432. Библиография, страница 433. Глава 6. Просвещение на службе политики в СССР. Политпросвещение, страница 436. Состояние грамотности, страница 436. Меры ликвидации неграмотности, страница 437. Неудачи их, страница 438. Культ походники, страница 439. Национализация печатного дела, страница 440. Перемена при НЭПе» – страница 441. Рост книжного производства, страница 442. Причины затоваренности 1924-1925 годов, страница 442. Перемены в составе книг, страница 443. Газета на службе партии, страница 444. Остановка при НЭПе, страница 445. Дальнейший рост, страница 446. Дифференциация типов, страница 447. Отказ от свободы печати, страница 447. Попытки обслуживать интересы читателей, раб и селькоры, страница 448. Пределы свободы критики, страница 449. Переход к руководству населением, страница 450. Газетный гипноз, страница 451. Статистика политпросветительных учреждений, страница 451. Эволюция советского кино, страница 451 Эволюция других методов политпросветительства, страница 453 Значение распространения книги, страница 454 Изучение читателя, страница 455 Метод Рубакина и его последователей, страница 455 Изучение журнализма, страница 456 Что читает публика? Страница 457. Анкета крестьянской газеты? Страница 458. Чего не хотят читать крестьяне? Страница 459. Вопрос об упрощении языка? Страница 460. Неудовлетворительность библиотечного дела? Страница 460. Бип-поход? Страница 460. Избы читальни, страница 461. Повышение требований, страница 461. Новые приемы, страница 462. Сталин Петр Великий, страница 462. Библиография, страница 463. Заключение, итоги второго тома, страница 466. Понимание духовного начала в абсолютном смысле и попытки определения народной души не составляют задачи очерков. Страница 466 Очерком чуждое злоупотребление терминами «культуры» и «цивилизация». Страница 467 Они не связывают цивилизации с «упадком». Страница 467 Отрыв интеллигенции от народа — неизбежная стадия перехода от стихийных процессов к сознательным. Страница 468. Разрыв везде происходит в области веры. Страница 469. Роль религии на Западе. Страница 469. Последствия слабого влияния религии в России. Страница 471. Стерилизация национально-культурной самодеятельности, страница 472. Отход народной массы от официальной церкви, страница 472. Подчинение церкви государству, страница 473. Остановка национального творчества, страница 474. Отсутствие школы и отсталость науки, страница 475. Школа создается для государственных нужд, страница 476. «Перспективы культурного влияния религии» — страница 476. «Проблематичность перемен» — страница 477. «Плоды секуляризации» — Задачи нового издания второго тома — страница 478. «Роль заимствования в создании национальной культуры» — страница 478. «Передаточная роль высшего класса» — страница 479. «Эстетизм конца XX века» — страница 479. Демократизация культуры продолжается в СССР. страница 480. Оглавление второй части тома. страница 482. Конец оглавления. Конец содержания.